Глава четвертая. Не вовремя это все случилось, но все равно со всем этим нужно работать. И с комбинатом, и с этими придорками, которые колесили по району и грабили людей. И убивали. Так что надо разбираться совсем одновременно. Поговорив с Леней по телефону, я подошел к хозяину кафе «Кедр», пожилому армянину, передал ему привет от бывшего опера. Хозяин сразу предложил платить нам за крышу. Ох, ну и подкинул мне Леня задачку. Вписываться в это я не хотел, о чем и говорил напрямую. Мы не можем где-то делать свои дела, а потом приезжать по звонку на стрелку, если кто-то нам ее забьет. Так работает братва, но не мы. Поэтому или пульт, а пока их нет, нужен человек на посту. Нельзя забывать, что это трасса. Тут останавливается множество людей. Любой отморозок с обрезом или ножом может попытаться ограбить кассу. Так что внутри всегда должен сидеть человек с оружием. А этого человека надо где-то брать каждый день, ослабляя другие места. И этого дежурного нельзя оставлять одного. Нужно будет держать группу на комбинате, чтобы в случае проблем рвали сюда. На это уйдет около получаса, Это быстрее, чем приехала бы милиция. У них путь займет от двух часов до бесконечности. Хотя отдельные экипажи вне ведомственной охраны вполне можно мотивировать ехать сюда намного быстрее. У них есть объекты на трассе, но это надо договариваться с ними, а для начала на них выйти. Пока я не говорил «твердое нет». У хозяина были крепкие родственники, которые вполне могли самостоятельно утихомирить буйного пьяницу или хулигана, так что в одиночку они оставаться могли. Единственное, что я мог им предложить, связь с нашей группой, чтобы в случае проблем свободные люди приехали с комбината и разобрались. И мой контактный номер, если кто-то наедет и потребует платить за крышу. В любом случае, пока мы не начнем работать на комбинате, сюда мы даже не будем соваться. Так что пока расстались с намерением обсудить все еще раз в начале осени, когда будут заключены все договоры. Гости как раз позавтракали, мы собрались ехать дальше. «Женя, ты походи с безопасником», — тихо сказал я ему, пока все усаживались. «А мне нужно будет сорваться по нашему делу, потом присоединюсь». «В одиночку?» – он нахмурился. «Лучше я с тобой». «Ты погружен в дела больше остальных. Займись, сопровождая Белоглазова. Ярик пусть ходит по территории, думает про сигналку и камеры, а я возьму Артема на всякий случай». Новый сторож комбината с трудом открыл ржавые ворота, и мы заехали на территорию. Первым же делом осмотрели тот гараж, где тогда хранили оружие, но оттуда уже вывезли все подчистую, не осталось ничего. Следов шин нет, на территорию с тех пор никто не заезжал. Приходили только местные пьяницы, которые воровали остатки ценного, больше никого. Хотя сторож божился, что сюда вообще никто не проникает, но я не верил, дыр в заборе тут предостаточно. «Мне нужно встретиться с местными», — сказал я Белоглазову. Обсудить пару вопросов как раз по нашей деятельности. Можно обращаться к Евгению, если что, потом отвечу я. Учту. Белоглазов достал из кожаной сумки, с которой приехал, видеокамеру. Все равно пока надо запечатлеть самое важное для отчета. Ворота снова душераздирающе скрипнули, когда сторож открыл их, выпуская мой джип. Я доехал до ближайшего магазина, рядом с которым на пыльной дороге играли дети, пиная резиновый мячик с заплатой на боку, и опустил окно. «Пацаны, где живет участковый?» — спросил я. и мальчишки переглянулись друг с другом, но никто ничего не сказал. Один наступил на мяч, скрестил руки и настороженно опустил брови. «Тогда где живет метла?» — задал я другой вопрос. «На той улице!» — все показали пальцем направление. «Дом с железными воротами! Не пропустите!» Сначала я подумал, что метла неплохо тут устроился, раз построил дом с железными воротами. Но это только звучало хорошо. У него был старый серый дом из бревен, с косым полисадником, за которым торчала засохшая черемуха без листьев. Ворота и правда были железные, но очень ржавые. И похоже, их когда-то стащили на комбинате, потому что они похожи на те, что стоят там. Они были сдвинуты наполовину, показывая двор. Там стояла серая Toyota-морковник с открытым капотом и дверьми. Рядом с ней бегала громко тявкающая дворняжка на цепи. Цепь звенела, скользя повекше, тонкому стальному тросику, лежащему на земле, чтобы собака могла бегать через весь двор. «Погоди здесь», — передал я Артему и начал вылезать. «И осторожно, чтобы никто не подобрался». «Ко мне не подберутся», — ответил парень, поглаживая приклад лежащего у него на коленях ружья. На заваленке у дома сидело несколько парней в китайских спортивных костюмах. Один, который жевал жвачку, смотрел на меня из-под лобья. «Передай метле, к нему волк с Новозаводска приехал», сказал я и вылез из машины. Парень нахмурился, но спорить не стал, и зашел во двор, оттуда поднялся в дом по крыльцу. Через несколько секунд он вернулся и махнул мне рукой. Собака меня облаяла и начала дергать цепь, пока парень не прикрикнул на нее матом. Тогда она успокоилась и улеглась у Тойоты, грызя мозговую кость, которая там валялась. Сначала я вошел в сени, в которых почти не было места из-за ящиков с пустыми бутылками, горшками и какими-то тряпками. Вроде бы и чисто, нет грязи с пылью, но все равно, выглядело как-то неряшливо. Из сеней прошел в дом, прямо в густое облако табачного дыма. Курят и курят. Здесь также чисто, но как-то грубовато. На полу струганные доски, в маленькое окно почти не проникал свет, но лампочка, висящая под потолком, не горела. Часть комнаты занимала печка, отделанная плиткой, летом ее не топили. Посреди стоял длинный раскладной стол, за которым сидели местные авторитеты. Чуть дальше еще один проход, закрытый плотной занавеской. Пахло жареным мясом. Хозяева и их гости что-то отмечали. На столе стояли стеклянные бутылки с водкой и самогоном и пластиковые с китайским спиртом. Еще здесь были тарелки с порезанными помидорами и луком, хлеб, колбасный фарш из армейских консервов и обычная краковская колбаса, лежащая на изрезанной газете, пропитавшейся жиром. Еще было сало, свежий зеленый лук и укроп. С краю стола стояла миска с вареными куриными яйцами. Тут семь человек, все они смотрели на меня. На самом почетном месте сидел лысый мужик почти без бровей. Одет он был в майку, которая показывала всем обширную коллекцию зэковских наколок на плечах. Метла уставился на меня, трезвый, но с похмелья. А я сначала думаю, какой волк? — хрипло произнес Метла. — Потом понял, что это ты. Все утро тебя вспоминал. Никто не ел, все ждали команды авторитета. Из другой комнаты, откинув занавеску, вышла женщина с помятым от пьянок лицом, одетая в красный халат. В руках она держала парящую кастрюлю, которую грохнула на стол. — Разговор есть, Метла, — сказал я. Женщина налила ему в чашку пельмени с бульоном, как их было принято есть в наших краях, и положила рядом с ним ложку. Он взял перечницу и обильно посыпал в чашку. «Ну, садись», — произнес он и махнул головой. «Он не мусор?» — спросил тощий и лысый мужик с седыми бровями, который сидел рядом с метлой. «Захлопнись», — не глядя на него, бросил метла, пробуя пельмени. «Он не мусор. Мусоров я в свой дом не приглашаю». Мне освободили место за скамейкой. Я и сел за стол, стараясь не касаться рукавами и липкой скатерти. Остальные напряглись, рассматривая меня. Все же, что ни говори, это опасные люди. Хорошо, что в джипе Артем с моим дробовиком и карабином. Как резерв на всякий случай. «Ты же, говорят, завалил самого майора». — сказал Митла, швыркая бульоном. «Был в городе, слышал про тебя. А еще с Игорем Ивановичем базарят «хорошо живешь». Много чего говорят. «Но я не понимаю», — продолжил он. «Мы с тобой тогда добазарились, что комбинатом занимаются твои большие люди, а вот все остальное — наше. Но что-то ночью сегодня на мою территорию полезли». «Хорошо, что ты пришел сам. Я уже хотел сам к тебе ехать, чтобы ты мне пояснил за ночное». «Давай так, метла, сначала», — твердо сказал я. «Был разговор, что комбинат работает, мы его охраняем. Что в поселке у вас — дело ваше, нас не касается. Что у каждого свой кусок, который он может осилить». «Был базар», — он кивнул. «А кто-то лезет на чужое», — продолжил я. Выставляют себя за других, грабят людей. Уже убили одного в другом месте. Что ты знаешь о них, Метла? Группа парней на машине приехала сюда, кого-то ограбили, могли угрожать пушками. В похожем камуфляже я подергал свою кортку. Говорят, что охрана, но на деле обычные отморозки. Я их ищу. «Значит, это чужие?» — Метла нахмурился. «Вот беспредел творят. Не по понятиям так делать. Сразу видно отморозки. Таких сейчас много стало». «Кто был и что они ограбили?» — спросил я, глядя на него. «Расскажи ему, Марат». Местный авторитет кивнул на коротко стриженного морщинистого мужика, который держал в руках старый граненный стакан с водкой. «А чё рассказывать?» Тот повернулся ко мне, окатив перегаром. «Трое, на восьмерке, с волынами. Приехали в ларек, наехали на Люську-продавщицу, чтобы бабло выгребло, и ящик водяра им дала. Та форму увидела, подумала, менты какие-то, испугалась». «Они не трогали ее?» — спросил я. «Да я бы их урыл», — с напором сказал Марат. «Там наши приехали за водкой, спугнули». «Алюська дура, к участковому побежала. Нет бы сразу нам сказать. Не выехали бы они тогда. Протупело и все, свалили они». «Какая машина? Какое оружие?» «Да откуда я знаю?» Мен знает», — сказал Метла, внимательно слушая нас. «Он вызывал своих, только так никого и нету. Но хорошо, что ты сразу ко мне пришел, волк». «Пришали все правильно, претензий нет. Но если приедут они, больше не уедут». «Никто не против, но они вряд ли сюда сунутся. Район большой, куда угодно могут приехать». «Они грамотно делают», — сказал мужик в очках, который все это время молчал. «Хитрая схема, должен я вам сказать. Очень любопытная». «Поясни, скрипач». Метла посмотрел на него, потом на меня. «Это интеллигент наш, голова. Книжки читает». «Спасибо». Мужик в очках сложил на столе руки с длинными, тонкими пальцами. «Я вот про что думал сегодня. Вот когда мы услышали о случившемся...» Он очень сильно окол, но голос у него очень вежливый и спокойный. Особенно чувствуется на фоне блатных интонаций от остальных и хрипа самого метлы. «Я еще подумал...» — скрипач посмотрел на меня. «Если бы они приехали в милицейской форме, тут бы сейчас к обеду от мусоров продоху бы не было. Такое-то они не спускают». «А мусора всегда так!» — прохрипел метла и тяжело закашлялся. «Нет бы работать, а они людям жить не дают. Зато когда всякие отморозки лезут, ничего они не делают. Вот и про что думаю. Замаскировались бы под мусоров, мусора бы их нашли и закрыли бы, чтобы неповадно было. Или вообще грохнули бы по тихой грусти. А тут форма есть? Есть. Пушки есть? Есть. Мусора? Нет. Он замотал головой. «Люди-то разницы не видят, боятся. Все деньги отдают, лишь бы не тронули. А мусора и не при делах. И самое главное, помнят только про форму. Остальное-то уже в глаза и не бросается. Двойная выгода». «Понятно», — я кивнул. Я о таком и думал. «Хоть тачки у них нету», — закончил скрипач и закурил Беломор. Вот как у вас, с рисунком на капоте. Видел сегодня. С машиной бы они живо бы все на потолок поставили. Пару недель поработать, а за это время все поселки в округе обнесут. Мусора даже не очухаются. С нашими-то просторами куда им кого-то найти? Потом тачку сжешь, шмотки сжечь и ищи с А потом чего другое придумают? «Хитрые они, но макрошники Не уважаем». «Учту». На этом я распрощался с местной братвой и вернулся в машину. Заодно крепко вдохнул свежего воздуха, а то из-за табачного дыма там было тяжело дышать. «Я уже идти хотел», — сказал Артем, сидящий на заднем сидении с моим Ремингтоном. «Что-то долго не было, Волк. Еще к участковому заедем». Но его искать не пришлось. Младшего лейтенанта я увидел на Центральной улице. Участковый Ваген, чудушный мужик в очках, ехал на велосипеде в сторону комбината и, увидев мой джип, сразу замахал рукой. Я остановился, чтобы уточнить детали. «Дело было так», — рассказывал Ваген. «Восьмерка какого-то темного цвета. Из нее вышло три человека в форме, с ружьями, Потребовали денег за охрану и водку. Продавщица напугалась, отдала все, что в кассе, и водку тоже. Только потом поняла, что это бандиты, когда они ее попытались с собой забрать, но она сбежала. Вот теперь жду, когда коллеги приедут. И не знаю, будут сегодня или нет. Бензина, говорят, нету. Уже был случай убийства от этой банды, сказал я. Так что будьте осторожны. «Вряд ли они сюда сунутся еще раз, но мало ли». «Понятно», — участковый вздохнул. «Далеко мы, а я тут один. А если в какую деревню приедут?» — он почесал затылок. «Там один участковый на несколько деревень. Да и что он сделает, если увидит? А пока начальство соберется, уже столько времени пройдет». Распрощался с ним, вернулся на комбинат. Ладно, с метлой удалось договориться. Но я все равно опасался, что другой авторитет просто прикажет отомстить нам, не разбираясь. Сейчас 90-е, никто не будет собирать доказательства. Скажут мочить, будут мочить. Есть пара мыслей на этот счет, но это на вечер, когда засядем с Женей и Леней на подумать. Наверное, даже взять Славу, что подскажет он. Но в голове засела еще одна мысль. Они выдают себя за частную охрану, пользуясь тем, что люди еще не знают, что это такое, и клюют на форму и оружие. Но ведут себя, как обычные отморозки. Грабят, воруют водку, убили сторожа, хотели забрать с собой продавщицу. Как-то не сочетается идея с поведением. Может, кто-то им подсказал, а они решили действовать как умеют? Ну или просто в глубине души я хотел увидеть умных бандитов, придумавших необычную схему. А по сути, это обычные отморозки, которые раздобыли оружие и форму. Для которых чужая жизнь не стоила ничего. Типичная банда своего времени, таких много. Зашел на территорию, нашел своих. Женя держал в руках видеокамеру, пытаясь освоиться с кнопками. Попросил ее, чтобы для нас заснять территорию, сказал он и посмотрел в объектив. «Так, Ярик, я тебя вижу. Как там говорилось?» «Ты про что?» Ярик строго посмотрел на него поверх очков. В руках он держал рулетку. «А вам слабо?» Женя засмеялся. «Посерьезнее, Жека», — попросил Ярик. «Мы на работе, а мне сегодня надо много чего посчитать». «А то придется еще раз ехать». «Чего там слышно, Волк?» Камера направилась на меня. «Нашел бандитов этих?» «Потом, Женька, давай пока работой займемся». «В один день точно не уложимся. Будем ездить еще и еще, пока не осмотрим всю территорию. Но план охраны объекта постепенно вырисовывался, и уже скоро он будет готов». Когда поехали назад, у кафе, где мы сегодня завтракали, за нами прицепилась восьмерка грязно-белого цвета. Я напрягся. Восьмерок полно, но лучше осторожничать. Через несколько минут машина обогнала нас, нарушая все правила, и рванула в сторону Новозаводска. «Что-то случилось?» — спросил Белоглазов, заметив мое напряжение. «Мелкие заморочки. На работу не влияют» но не буду же я жаловаться на каждую проблему, иначе что это мы за охрана такая? Пусть они разбираются со своими проблемами, вроде налоговой и губернатора, а такие вопросы оставят нам. Проводили гостей, посадили на поезд, вернули тачки в гараж, и там ждал сюрприз. «Да какие-то странные типы ходили», сказал сторож Пантелеич, пожилой усатый дед, вооруженный ружьем с солью. Так и терлись у ворот, будто замки смотрели. Я пришел, они свалили. Осторожнее, батя. Я подошел к стальным воротам и оглядел их. Лучше звони куда-нибудь, сам не лезь. Возможно, это простые угонщики, которые хотели угнать машину. Но найдется ли на весь Новозаводск хоть один угонщик, который рискнет угнать тачку, которая раньше принадлежала пивзаводу? Сомневаюсь. Да и все угонщики ходят под яхой шаманом. А вот отморозкам плевать на авторитетов. Может, тот скрипач был прав. Это наши знакомые решили ускорить дело с помощью фирменной машины. Пока еще позволяет время, ведь еще несколько дней, и милиция возьмется за это дело серьезнее. Может, стоит это использовать? Я протянул свои ключи Жене. «Женька, поставь-ка поджарик в свой гараж. А я пока поезжу на девятке. Есть одна мыслишка». «Ладно». Он с удивлением посмотрел на меня, но ключи взял. «Колись, волк, чего ты придумал?» «Сегодня утром. Кафе «Кедр». Стоянка». «Смотри, какие тачки!» Водитель серой восьмерки, что стояла за фурой, показал пальцем. «Как у мусоровна». Это не про них этот чесал. Пассажир потёр щетину на небритой щеке и задумался. Которого Синий прирезал. Может, и они. Водитель пожал плечами. Чё, отработаем? Пригодятся нам для дела, пока прёт. Сдурел? У них там волыны есть. Давай синему скажем. Что он решит, так и сделаем. А он про эти тачки заикался. Водитель хмыкнул. Ладно, иди в заяжку, телефон попроси и позвони.